Глава четвертая. Дурман. Конечно, во всем виноват он, именно он. Я резко оттолкнула инфре, хотя противостоять было тяжело. Ректор кашлянул и поправил галстук. Адептка Тезенс, хрипловато произнес он. Неужели вы пытаетесь уменьшить срок наказания таким кардинальным способом? У меня хотя бы есть причина, но почему ответили на поцелуй вы? Прищурившись, спросила я всеми силами пытаясь сдерживаться, чтобы вновь не наброситься на герцога самыми развратными намерениями. «Хотел посмотреть, до чего вы можете дойти ради послаблений». Хмыкнул этот тиран. И заикаться забывает. Вроде и сила моя на него не действует, но голову я ему определенно кружу. А это приятно. Лесные духи его заколдуй. Кружить голову такому великолепному мужчине. «Посмотрели? Тогда до завтра. Надеюсь, вы придёте проследить за исполнением наказания на конюшне». «Ну что вы! Не хочу вам мешать!» Развернувшись на пятках, я быстро выбежала из кабинета, чувствуя, как сердце бьется где-то в горле. «Неужели я поцеловала Инфрейда Алрона?» «Ох, плохо я стараюсь держаться от него подальше, плохо!» Возвращалась быстрым шагом. Надеялась успеть до того, как пострадавшие выйдут из целительского крыла. Тем более необходимо было написать отцу, и спросить обо всех известных видах приворотных зелий. Но на моем этаже меня ждал сюрприз в лице самых популярных студентов Академии. Мия и Лирабет, скрестив руки на груди, о чем то недовольно переговаривались. А парни окружили их, словно защищая от всех опасностей. Наконец они заприметили меня. И Мия шагнула вперед, вздернув подбородок. «Мы тебя исключаем из общества приятных и миролюбивых студенток и помощь тебе своей больше не предлагаем». «Теперь ты сама по себе, и никто тебе не поможет». Сказав это, они ушли. А я осталась стоять, осмысливая и сказанная. И что ж получается? Все так же, как и раньше в Академии? Улыбнулась. Времена идут, а ничего не меняется. Самые крутые по-прежнему диктуют, с кем общаться, а с кем нет, вот только рычаги давления поменялись и всего-то. Взяв в комнате свою переговорную книгу, я вновь вела имя отца и написала. Ты знал, что Энфрей Далрон тоже занимается этим делом. С каких пор его стали интересовать почти безобидные хидны. Я думала, это не его уровень. Узнай все о зельях, способных вызвать бесконтрольную страсть. Конец. Что же все-таки с нами было? Утром стало пораньше, чтобы отправиться в библиотеку. Ответа от отца я так и не получила и собиралась узнать побольше о приворотных зельях и их совместимости с теми ингредиентами, которые использовал накануне. «Переговорную книгу пришлось взять с собой?» Я все еще надеялась, что отец ответит. библиотеке в такую рань никого не было. Смотритель напомнил, что необходимо взять учебники по основным дисциплинам. Их он мне и выдал, а после скрылся за стеллажами. Оставив полученные учебники на свободном столике, вновь проверила, нет ли сообщения от отца и разочарованная отправилась на поиски нужного раздела. Библиотека Академии поражала масштабами – Пройдясь вдоль стеллажей, внимательно изучила корешки и взяла необходимые сборники, в основном с информацией о приворотных зельях. Оглядевшись и убедившись, что на меня никто не смотрит, создала заклинание и подвесила собранные книги. «Эх, хороша жизнь мага!» Ровно до тех пор, пока в эту самую жизнь не вмешивается другой маг. «Это что? Левитация?» Голос прозвучал так неожиданно, что от растерянности я застыла, а книги, пролетев еще полметра, упали вниз. Впереди как раз у столика с моими учебниками и переговорной книгой стоял Инфрей и смотрел таким насмешливым взглядом, что хотелось его чем-нибудь огреть, желательно сразу всей стопкой учебников. «Где?» — подыгрывая ему, спросила я и заозиралась. «Здесь», — кивнул ректор на сборнике. Я посмотрела на груду лежавших книг и нахмурилась. Натурально так нахмурилась. «Вроде нет», — вынесла я свой вердикт. «Лежат себе, полеживать, никого не трогают. А я ведь первокурсница. Откуда мне знать о магии? Я сюда как раз учиться и пришла». «Учиться или читать подобные романы?» Я посмотрела на свою переговорную книжку в руках ректора, которая сейчас выглядела как «Занимательный любовный роман 18+. Это особая маскировка». Впрочем, из защитных заклинаний на книге было предостаточно. Поэтому и не побоялся оставлять на столике. «А как еще учиться молодой девушке различным премудростям в наше консервативное время?» — хмыкнула я и забрала у ректора свой артефакт. «Какие у вас интересные п -п предпочтения для столь юной и скромной особы? Эта книга явно слишком взрослая для леди вашего возраста». «О, -о, -о это он еще мало о моих предпочтениях знает. Впрочем, очень зря я тут бахвалюсь». На поле 18 плюс у меня был жирный ноль. Зато я все знал в теории. А вы уже прочитать успели, лорд ректор? Не смогла я уйти без издевки. Раз называете мои предпочтения интересными, то возможно и разделяете их? Разумеется. Внезапно отозвался Инфрей. В моем кабинете целый склад таких романов. Не хотите ли как-нибудь обменяться по парочкой книг? Вот это Инфрей. Он меня поистине удивляет. «Предлагает скромной студентке вечером почитать книги? Впрочем, он прекрасно знает, что я не скромная студентка-очаровница. А слава о наших любовных похождениях обычно бежит впереди нас. Только вот что ему от ночь со мной? На него ведь моя магия не действует, значит, и особых ощущений, за которые нас и превозносят, как блудниц, не будет. Благодарю, лорд-ректор, но мне пора. Еще столько предстоит в Академии». «Мне очень приятна ваша забота, особенно внимание к моей скромной персоне. Я право не знаю, как ответить на вашу доброту. До встречи, лорд Алвин!» Ректор хмыкнул и ушел. В другую часть библиотеки, тоже что-то выискивая. Мне пришлось вручную перетаскивать сборники на стол. Села изучать и... Взгляд сам собой метнулся к Энфрею. Он его поймал. Отвернулась. «Так и играли в гляделке, пока мне не надоело». Все равно ничего интересного в сборниках я не нашла. А скоро начало занятия, не опоздать бы. Развернувшись, я уже собиралась уходить, как налетела на кого-то. Все еще играя роль простушки Софиэль, густо покраснела и начала лепетать слова извинений, когда меня дерзко оттолкнули. Настоящая я непременно бы зломила руки наглеца, но вот Софи была другой, застенчивой, сдержанной и культурной. «Вот ты где, простушка!» Фыркнул надменный блондин, на которого мне посчастливилось налететь. «А я тебя с самого утра ищу». «Тарьер твою ж! Русалка тебе в жены! Опять этот несносный студент? А может, именно он ехидно? Хотелось ответить ему пары ласковых, но, боюсь, здесь не для кого устраивать спектакль. Только инфре и смотритель. «Что ты вчера подмешала? Я видела, именно ты добавляла что-то в компот. Совсем страх потеряла». Я могу научить тебя манерам». «Прости, я уже ухожу». Договорить не успела. Почувствовала, как плечо сжимают сильные пальцы и вздрогнула, подняв взор. Ко мне прикасался мой провал и смотрел так участливо, что если бы не знала его настоящего, поверила бы. И я бы с удовольствием скинула, а лучше бы отгрызла эту самую руку. Но, увы, пришлось стоять и хлопать глазами, стараясь не выдать истинных эмоций. «Любитель потрогать. «Что здесь происходит?» — вежливо спросил мужчина, немного заикаясь. «Ректор Алвин», — кивнул блондин, но без особого пиетета. «Ничего, что должно вас волновать, просто я обучаю девушку этикету». «Обучать это чудесно», — согласился ректор, слегка улыбнувшись. «Но из вас не слишком хороший учитель. Разве не вам на первом курсе поставила удовлетворительно мадам Люксмир?» «О да, у парня проблемы с этикетом? Не удивлена!» «Поражаюсь в памяти Инфрея. Не он ведь настоящий ректор, однако помнит все лучше настоящего, я уверена». Все верно», — сквозь зубы прошипел Тарьер. «Я только хвалю ваше желание обучать, однако, чтобы стать хорошим учителем, вам придется переэкзаменоваться на отметку. Превосходно». «Что это значит?» «В этом году повторно пройдете предмет «Мадам Люксмир» с первокурсниками, а чтобы не было скучно, будете заниматься вместе с друзьями. Лично прослежу за вашим присутствием на лекциях. Всего доброго, адепты, хорошего начала учебного года!» Ректор окинул нас строгим взглядом и покинул библиотеку. Тарир посмотрел так, что если бы у него в руках был тесак, он бы с удовольствием им разделал меня. Я уже сделала шаг к выходу, но вдруг вспомнила про учебники и вернулась. Взглянула на свою переговорную книгу и неожиданно улыбнулась. «Мне уже заранее жалко бедную ехидну».